Глава 11 «Шахматный гений». «Эх, нам бы машину времени сгоняли бы на пару лет назад, в то время, когда еще в первом классе были. Ох, и переправили бы все там, предупредили бы, переделали. Да, Екатерина Михайловна, — размечтался Даня. Шел урок математики, решали сложную задачу. «Дань, — недовольно произнес Ленька, — отвлекаешь. Что тебе эта машина времени дала сейчас?» «Может быть, именно ты, старостин, и изобретешь эту самую машину времени», – задумчиво рассуждал Даня. «Тебе что, не хочется стать изобретателем машины времени? Получишь Нобелевскую премию, будешь знаменитым». «Я не хочу Нобелевскую премию. Я хочу спокойно решить задачу, чтобы никто своими рассуждениями мне не мешал», – проворчал Ленька. «Нельзя», – вдруг сказала Яся. «Что нельзя?» – удивилась Катя. «Нельзя нам в прошлое», — Екатерина Михайловна объяснила девочка. «Вот отправимся мы туда, а здесь кто вместо нас останется?» «Вот», — кивнул Ленька, — «послушайте умного человека. Нельзя нам в прошлое, машина времени тоже не нужна. Давайте задачу решать». «А я хочу стать известным ученым и повернуть земную ось в обратную сторону», — выпалил Дима. «Зачем это?» — выторщил глаза Ленька. «Ты что? Интересно же...» «Не романтик ты, Ленька, не романтик!» – покачал головой Дима. «Я, наверное, изобрету новое лекарство. Спасу человечество!» – важно сообщил Даня. «А я хочу быть просто поваром. Это плохо?» – спросил Гоша. «Это классно. Ты будешь поваром будущего. Молекулярная, кухня и все такое!» – воскликнул Даня. «А я открою новое число!» – хвастливо заявил Саша. «А я завоюю все медали на музыкальных конкурсах!» — улыбнулась Таня. — А я стану стоматологом и буду выращивать новые зубы прямо во рту, — сообщила Слава. — Знаете, а японцы уже начали эксперименты в этой области. — А ты, Тёма, что ты сделаешь в будущем? — спросила Артема Катя. — Я, наверное, стану заниматься экспериментальной физикой, — ответил Брагин. — Интересно же, буду изучать природные явления в какой-нибудь лаборатории, ставить опыты. «Супер! Вот это размечтались! Вот это здорово! Вперед, третий Б! Только вперед!» – закричал Дима. «Мы будем сегодня математикой заниматься?» – тихо спросил Ленька. «Будем, будем!» – заверил друга Дима. «Сейчас вот только успокоимся немножко и займемся математикой». Через пару минут в классе наконец-то воцарилась полная тишина. Все сосредоточенно пыхтели над задачей. Вдруг Дима поднял голову. «Что-то я ничего не соображаю», – простонал он. «Мне нужна помощь друга. Пользоваться мобильными телефонами во время самостоятельных работ запрещается», – воскликнул Ленька. «А если друг находится здесь?» – Дима хитро улыбнулся. «В каком смысле?» – удивился Ленька. «В прямом», – сказал Дима. «Вон, летает!» И он кивнул на пролетавшую мимо муху. «Екатерина Михайловна, смотрите, Макар летает!» «Мухин!» – громко сказал Ленька. «Ты что здесь делаешь? Ты же на спортивных сборах. Подсказывать прилетел? Ну-ка, давай, давай, быстренько отсюда!» И он стал махать руками. «Ты же знаешь, что подсказывать нельзя. Лети, лети, тебя на дневную тренировку уже тренер ждет!» Муха печально взмахнула крылышками и взлетела под самый потолок. «Фу!» – выдохнул Ленька. «Решай давай!» – строго сказал он Диме. «Не отвлекайся!» «Фантазеры мои!» – засмеялась Катя. «Да уж», – буркнул Старостин, – «а у меня шахматный турнир через несколько дней. Очень ответственное дело. Нужно много заниматься». Лень, можно прийти и поболеть за тебя?» – спросил Артем. «Почему нет?» – Старостин пожал плечами. «Приходи». «Все приходите!» – добавил он и снова уткнулся в тетрадку. Сразу после уроков Ленька побежал в шахматный клуб к своему педагогу и тренеру, учителю математики, профессору Гранину. Аркадий Моисеевич пробормотал, задыхаясь от бега старостин. «Простите, опоздал немного». «Ничего-ничего, Ленечка», — ласково сказал учитель. «Не переживай, ты как раз вовремя успел. Сейчас тренировку начнем, я тут кое-что интересное для тебя подготовил. Знаешь, я подумал, способный ты парень, талантливый даже. Потянешь сеанс одновременной игры? Потяну, Аркадий Моисеевич». Ленька аж подпрыгнул от восторга. «Сеанс одновременной игры — это высший пилотаж! Все наши знаменитые шахматисты играли такие турниры. Это ведь когда я один буду против нескольких, да?» — уточнил он. «Совершенно верно», — улыбаясь, ответил профессор Гранин. «Один против многих». «Давай-ка начнем работать». Аркадий Моисеевич поставил перед Ленькой шахматную доску. «Белыми?» — спросил он. «Да, пожалуй», — согласился мальчик. «А я своих друзей на турнир пригласил», – сказал он, «и учительницу нашу Екатерину Михайловну». «Что ж», – кивнул профессор, – «хорошее дело. Пусть придут, посмотрят. Может, кто против тебя и твоих ребят сыграет? Есть у вас любители шахмат в классе?» – спросил учитель. «Есть!» – воскликнул Ленька. «Артем Брагин! Ух ты! Будет битва титанов!» «Понятно, титан!» – засмеялся Аркадий Моисеевич. «Твой ход первый!» Показал он глазами на доску. Шахматная тренировка закончилась. Ленька Старостин, получив последнее наставление Аркадия Моисеевича, собрал сумку и отправился домой пешком. «Прогуляюсь», – подумал мальчик. «Зайду к Артему, расскажу ему про игру». Брагин жил неподалеку от клуба, в котором занимался Старостин, в новом многоэтажном доме. «Заходи, заходи», – обрадовался Тёма, услышав в домофоне голос друга. Ленька поднялся на лифте на десятый этаж и позвонил. «Здравствуйте, Елена Сергеевна!» Вежливо сказал он маме Артема, которая открыла ему дверь. «Ничего, что так поздно!» «Проходи, Ленечка!» Елена Сергеевна посторонилась, пропуская Леньку. «Сейчас чай будем пить с блинчиками!» «Тема!» — позвала она сына. «Встречай гостя!» Мальчики вошли в кухню. Елена Сергеевна поставила на стол сметану, масло, варенье и большую тарелку с только что испеченными блинами. «Вкуснятина какая!» — сказал Ленька, отправляя в рот огромный кусок. «Ешьте, ешьте!» — засмеялась Елена Сергеевна. «А я вам чаю сейчас налью». «Тем!» — сказал Ленька. «Я только что с тренировки. Турнир послезавтра». «Аркадий Моисеевич мне кое-что предложил, и я сразу подумал о тебе. Надеюсь, что ты меня поддержишь», – начал мальчик. «Только пока никому», – добавил он загадочно. В пятницу после урока в третий класс «Б» в полном составе вместе со своей учительницей Екатериной Михайловной Ершовой отправился в шахматный клуб, где в три часа дня начинался турнир, в котором участвовал Леня Старостин. «Я никогда не научусь играть в шахматы», — вздохнула Яся Бегункова. «Сложно и непонятно». «Да, игра не из легких», — согласился с ней Даня Веселков. «Нужен определенный склад ума», — так мама говорит. «Наш Ленька — шахматный гений», — воскликнул Дима Думцев. «Буду болеть за него. Кстати, вы знаете, что шахматы — это спорт? По мне, так проще на лошади три километра проскакать, чем выдержать одну шахматную партию», — засмеялась Яся. Екатерин Михайловна, вы умеете играть в шахматы?» «Чуть-чуть», — ответила Катя. «Меня папа учил, но я как-то не очень увлеклась, а вот следить за ходом игры мне нравится». «Бой шахматных титанов!» — закричал Дима. «Тема!» — обратился он к Брагину. «Ты почему такой задумчивый?» «Нет, я просто... Вот, игра!» — пробормотал Артем. «Переживаю за Леньку». «Пришли!» – сказал Даня. «Смотрите, как много людей! Ой, вон, старости, у первого стола! Ленька, мы здесь!» Лёня обернулся и радостно кивнул. «Занимайте места!» – крикнул он и показал на стулья. «Я сейчас подойду к вам!» Третий Б-класс расположился в первых рядах. Катя Ершова заметно волновалась. «Ребята, а с кем играет наш Лёня? спросила она. «И почему так много столов с шахматными досками?» «Наверное, участников много», – предположил Дани Веселков. «Вон выходит Гранин, это Ленькин учитель по математике и тренер по шахматам. Сейчас он все пояснит». «Друзья», – начал Аркадий Моисеевич, – «сегодня у нас не совсем обычный день. Мы проводим турнир по шахматам. Но…» – он поднял указательный палец вверх. «Это будет сеанс одновременной игры». Профессор Гранин сделал паузу. «Кто-нибудь знает, что это такое?» «Я нет», — громко сказала Яся, «но, судя по названию, это что-то интересное». «Я знаю», — спокойно ответил Артем. «Сеанс одновременной игры — это когда один единственный шахматист играет против нескольких противников». «Ой!» — воскликнула Катя Ершова. «И этот единственный шахматист наш Леня?» «Именно так!» — Аркадий Моисеевич довольно потер руки. «Старостин?» — обратился он к мальчику. «Ты готов?» «Конечно. Можно приглашать соперников?» Профессор Гранин кивнул. «Ребята, проходите», сказал Ленька двум мальчикам и трем девочкам, стоявшим у входа. «Это шахматисты нашего клуба», представил он их зрителям. «Пять человек», прошептала Яся, «а досок шесть. Кто еще будет играть?» Неожиданно со своего места поднялся Артем Брагин и решительно направился к шестой доске. «Тема?» удивился Дима Думцев. «Ты будешь играть?» Артем улыбнулся. «Да». «Битва титанов», произнес Дима, завороженно глядя на шахматные фигуры. Все игроки заняли свои места. «Время! Белые начинают», объявил Аркадий Моисеевич. Ленька по очереди подходил к каждой доске и делал ход. Тем временем Яся, успев прочитать в телефоне, что такое сеанс одновременной игры, рассказывала одноклассникам. «Почти все знаменитые шахматисты мира играли подобные турниры. Оказывается, они часто использовали такую возможность, чтобы просто потренироваться. Иногда сражались с несколькими десятками человек». «Я знаю, что самое сложное – это когда гроссмейстер играет вслепую», – вступила в разговор Катя. «Гро... кто?» – переспросил Дима Думцев. «Гроссмейстер», – повторила Яся, – «это выдающийся шахматист». «Чемпион!» – прочитала она в Википедии. «Ого!» – воскликнул Даня Веселков. «А наш Ленька что? Гроссмейстер?» «Еще нет!» – улыбнулась Катя. «Но мне почему-то кажется, что он обязательно им станет». Старостин переходил от доски к доске, деловито переставлял шахматные фигуры, чесал затылок, шумно вздыхал, хлопал себя ладонью по лбу. Дольше всего он задерживался у стола, за которым сидел Брагин. Все пятеро игроков признали свое поражение достаточно быстро, приблизительно через 40 минут от начала игры. Один Артем не хотел сдаваться. Аркадий Моисеевич с интересом наблюдал за своим учеником. В феврале 2011 года сеанс одновременной игры длился более 25 часов, прочитала Яся. «Что? Больше суток?» – поразился Даня. «Я надеюсь, что они не будут играть так долго». «Предлагаю ничью!» – послышался голос Старостина. «Согласен», – ответил Брагин. «Пожмите друг другу руки», – сказал профессор Гранин. «Молодцы ребята! И ты, Ленечка!» – он ласково посмотрел на мальчика. «Прекрасный результат! Пять побед и одна ничья! И ты, Артем!» Аркадий Моисеевич похлопал Брагина по плечу. «Умница! Сражался достойно! Сыграть в ничью с Леней, знаешь ли, дорогого стоит!» «Ну, просто шахматные гении!» – громко произнесла Яся, и все зрители дружно захлопали.